Раздел 7. Восстановление и развитие армянской государственности. Глава 21. Провозглашение Демократической Республики Армения. Героические майские победы армян. Захватнические устремления молодотурок более очевидно проявились в ходе Батумской мирной конференции проходивший с 11 мая по 4 июня 1918 года с участием делегаций Закавказской Федерации горских народов Северного Кавказа и Дагестана, Турции, Германии. Турецкая делегация вновь потребовала пересмотра границ с явным намерением захватить новые районы Тифлиской, Кутаийской и Ереванской губерний, Железную дорогу Александрополь-Джульфа обеспечить свободный проход турецких войск по железной дороге. Свои требования турецкая делегация обосновывала обеспечением безопасности мусульман в Баку и переброске войск в Месопотамию. Армянским делегатам Александру Хатисяну и Ованесу Качазнуни турки угрожали, что пробьются силой. Пойдут парадным маршем, если армяне не согласятся. 13 мая Турки ультимативно потребовали передачу железной дороги александрополь джульфа Турецкие взгляды устремились на Баку и Владикавказ на захват всего Кавказа, сообщал в Берлин генерал фон Лосов. Чрезвычайные требования на чисто армянские районы Ахалкалак. Ахалцих, Ереван, имеют далеко идущие цели. Абсолютное экономическое разграбление Кавказа и поголовное уничтожение армян также в Закавказье. Таков был вывод немецкого генерала. Делегаты Мусульманского национального совета в Батуми настаивали на передачу Азербайджану на Хаджевана и Дара Лагяза для установления непосредственной связи с Турцией. Если желание турок не будет выполнено, Третья армия немедленно перейдет в наступление, сообщал в Вену военный представитель Австро-Венгрии в Константинополе фельдмаршал-лейтенант Поменковский. 15 мая 1918 года внезапным ночным броском Турки заняли Александрополь. 21 мая 1918 года турецкие войска захватили поселок Сардарабад и железнодорожную станцию, вышли к разъезду Гамшлу, Егернут. Вероломную политику турок и несостоятельность закавказского правительства 17 мая четко охарактеризовала Тифлисская газета «Кавказское слово». Все сопровождавшие турок успехи, а именно захват Трапезунда, Ерзенка, затем Сары Камыша, Батума, Карса, Озургетии, а ныне захват Александрополя, представляют собой не столько успешное осуществление военных действий, сколько результат дипломатической хитрости, целого ряда нарушений международного права и условий военного перемирия. С нашей стороны Турция не встречала ничего, кроме уступок и любезностей. Отступать было некуда. Армянскому народу угрожала опасность полного физического истребления. Командующий Ереванской группой армянских войск генерал-майор Мовсес Силикян и его штаб разработали план отпора и разгрома турецких войск. Были созданы Сардарабадский и Арагатские отряды, которыми командовали полковник Даниэль Бек Перумян и Драстамат Канаян Дро. Ударной группой командовал полковник Карапет Гасан Пашян. Сардорабатский отряд в составе Пятого Стрелкового полка, отряды Игдырского пехотного, партизанского, Зайтунского конного полков, которыми командовали полковники Павел Бек Перумян, Амирханян, Перекрестов, Залинян, 22 мая перешли в наступление и вновь заняли Сардорабат. Турки были отброшены к станции Аракс. Была разгромлена также подошедшая к туркам на помощь пятая дивизия. Победа над Сардарабатом вызвала всеобщее воодушевление. Круто изменило настроение в армии и в народе. В ряды воинов стекались группа за группой, вооруженные и безоружные, горожане и крестьяне, готовые до последней капли крови сражаться за отчизну. Их воодушевляли патриотические призывы генералов Назарбекяна, Силикяна, председателя Ереванского армянского национального совета Арама Манукяна, католикоса всех армян Геворка V. Арам Манукян был организатором обороны Еревана, главной фигурой по обеспечению тыла, снабжению армии боеприпасами и продуктами. Потерпев поражение под сардоропатом, турки перебросили свежие силы на Баш-апаранский фронт с целью нанести удар по Еревану с севера. Командованием ереванской группы в район Баш-апарана был направлен шеститысячный отряд ДРО. В боях с 26 по 27 мая отряд ДРО нанес противнику сокрушительный удар. Турецкие войска были отброшены к западу от баш-апарана. Был разработан план действий против турок также и в районе Караклиса. Приказом командующего корпуса Назарбекяна была сформирована группа войск под командованием полковника Александра Беймамиконяна. В группу входили с 1 по 4 полки армянского корпуса под командованием полковника Овсепяна, Гамазяна, Самартяна, Алабяна, конный полк под командованием Мелик Шахназаряна. Под командованием полковника Николая Карганяна был организован двухтысячный особый конный отряд, в который входили подразделения Карского конного полка «Добровольцы», Батареи штаб капитана Гургена Термовсисяна и другие части. Отряд Карганяна занял позиции в районе Арчут-Тарпас. Всадники Горегина Нажде в горах обнаружили 100 турецких конников и уничтожили их. На смерть стояли артиллеристы Гургена Термовсисяна. Истратив все снаряды, бойцы и офицеры, Перешли в рукопашный бой В бою погибли Командир батареи двадцать 25 солдат На помощь войску пришли Жители окрестных сел Беженцы из Карса Сарикамыша, Александрополя Алашкерта Четыре дня продолжались Бои за Караклис, Ныне Ванадзор Который турки заняли Имея ощутимый перевес Им помогли также три тысячи военнопленных аскеров, находившихся в Караклисе. Турецкие офицеры и солдаты учинили зверскую расправу над населением города и окрестных сел. Однако сильное сопротивление, с которым турки столкнулись в Ардарабати, Вашапарани у Караклиса, вынудило их остановить свое продвижение вглубь восточной Армении. Майские победы, одержанные армянским народом под Сардарапатом, Башапараном, Караклисом, сорвали коварные замыслы младотурок по уничтожению армян в Закавказье. Эти победы дали возможность восстановить армянскую государственность, открыть путь к национальному возрождению армянского народа. В боях под Сардарапатом, Башапараном, Караклисом С 22 по 29 мая самоотверженно сражались воины отдельного армянского корпуса, горожане и крестьяне, женщины и девушки, священнослужители, представители интеллигенции, русские офицеры-добровольцы, езидские всадники. На святое дело защиты Родины встали все – независимо от политической принадлежности или социального происхождения. Эти сражения были образцом единения и согласия всех национальных сил в борьбе с турецкими захватчиками. Разгромив основные силы турок и отбросив пашапаранскую группу турецких войск к реке Аракс, армянские войска перешли в контрнаступление на Александрополь. Однако этот наступательный порыв был остановлен новым коварством турок. По инициативе турок в Батуми было подписано перемирие. Предложение турок было продиктовано самоотверженностью и героизмом армян, проявленными в боях. Бой под Караклисом – это редкий бой в истории этой войны. Армяне доказали, что могут быть лучшими солдатами. 26 мая в районе Караклиса 11 дивизия второго корпуса не смогла добиться успеха и отброшена на 4 километра. В районе Сардарабада 27 мая армянам удалось отбросить наш отряд, который отошел к хребту Алагяс. Признавали Карабекир и другие турецкие военачальники. До этих побед армянского оружия Халил и вихип Паши в Батуми, указывая на явное военное превосходство турок, твердили, что армяне побеждены, у них нет военной силы для сопротивления. По замыслу турок надо было ликвидировать армянские провинции, поделить их между соседями. По новому ультиматуму от 26 мая К Турции должны были перейти шарур дар Ереванский, Эчмядзинский, ахал уезды, город Александрополь. Установление контроля над стратегическими пунктами и железной дорогой давало туркам возможность захватить Баку, Владикавказ, Дагестан, Северный Иран, перейти в Закаспийский край и далее. По выражению германского генерала Гинтенбурга, вдохновляющая сила пан-исламизма и страсть константинопольской военщины угаснет только тогда, когда Баку также будет сдан туркам. Однако победа армян под Сардарапатом, баш-апараном и у заставила турецкое командование и политиков изменить свою тактику в отношении Восточной Армении. 27 мая вечером в беседе с армянскими делегатами в Батуми Халил и Вихиб выдвинули вопрос о заключении военной конвенции между Турцией и Арменией. Речь шла и об образовании армянского государства в пределах Закавказья, остающегося вне аннексированной Турцией области.